Глава 24. Коварный преступник попадается на хитрость судьи. Четверо государственных мужей ведут полуденную беседу. После полудня в зале суда собралась большая толпа любопытных. Новость о событиях в храме высшей мудрости и о аресте богатого купца из Кантона уже облетела город, и гражданам Пуяна не терпелось узнать, в чём же дело. Судья Ди вошёл на помост и провёл перекличку. Затем он выписал распоряжение тюремщику, вскоре двое стражников ввели в зал Линь Фаня, рана на лбу у него была залеплена масляным пластырем. Он не преклонил колен, мрачно глядя на судью, Он хотел было что-то сказать, но тут начальник стражи ударил его дубинкой по голове, а двое стражников поставили его на колени. Назови своё имя, род занятий, приказал судья Ди. Я требую разъяснений, начал Линь Фань. Начальник стражи кнутом ударил его по лицу. Говори почтительно и отвечай на вопросы его превосходительства. Собачья морда, прикрикнул он. Пластырь отклеился, и из раны на лбу потекла кровь. Задыхаясь от ярости, он выдавил: "Имя недостойного Линь Фань, купец из Кантона, я требую объяснить, почему меня арестовали". Начальник стражи замахнулся кнутом, но судья покачал головой и беспристрастно объявил: "Мы ещё вернёмся к этому. А сначала скажи мне, видел ли ты раньше вот эту штуку?" С этими словами он бросил с помоста золотой медальон, найденный под колоколом. Линь Фань равнодушно взглянул на побрякушку, затем внезапно схватил ее с пола, внимательно осмотрел и прижал к груди. «Это принадлежит...» — выпалил он и осекся. «Это принадлежит мне!» — уже твердым голосом сказал он. «А откуда он у вас?» «Задавать вопросы — это привилегия суда», — ответил судья. По его знаку начальник стражи вырвал медальоны из рук Линь Фання и положил на скамью. Линь Фань вскочил, весь побогровевший от злости, и закричал: "Верните его мне!" На колене Линь Фань рявкнул судья: "Сейчас я отвечу на твой первый вопрос". Линь Фань медленно опустился на колени, и судья продолжил: «Ты спрашивал, почему тебя арестовали. Я, вершитель правосудия, заявляю тебе, что ты виновен в нарушении государственной монополии. Ты занимался контрабандой соли». К Линьфаню вернулась хладнокровие. «Ложь», — спокойно сказал он, — Этот оборванец неуважительно относится к суду, взревел судья. Дайте ему 10 ударов тяжёлым хлыстом. Стражники сорвали с Лин Фань одежду и уложили ничком. В воздухе засвистел кнут. Лин Фань Не привык к телесным наказаниям, и когда кнут врезался в тело, он издавал дикие вопли. Начальник стражи поднял наказауемого, лицо его посерело, он судорожно глотал воздух. Но вот стоны обвиняемого прекратились, и судья сказал: «У меня есть надежный свидетель, Линь Фань. Он подтвердит факт контрабанды. Выудить из него улики будет делом непростым, но несколько ударов тяжелым хлыстом, несомненно, заставят его говорить». Налитыми кровью глазами Линь Фань посмотрел на судью и впал в какое-то оцепенение. Советник Хун вопросительно взглянул на Ма Жуна и Цзяо Тая. Они лишь покачали головами, потому что понятия не имели, о чём говорил судья. Даогань был ошарашен. Судья Ди дал знак начальнику стражи, и тот с двумя стражниками удалился. Воцарилось Полная тишина. Все взгляды были прикованы к боковой двери, за которой скрылась стража. Дверь открылась. В зал вернулся начальник стражи с рулоном вощёной бумаги. За ним шли, покачиваясь от тяжести, двое стражников с тяжёлыми циновками на спинах. Толпа удивлённо зашумела. Начальник стражи расстелил бумагу на полу перед скамьёй. Сверху стражники положили ценовки. Судья кивнул, трое достали кнуты и начали за всех сил хлестать по ценовкам. Судья спокойно наблюдал за ними, медленно поглаживая длинную бороду. Наконец, он поднял руку. Стражи остановились и утёрли пот со лба. Эти циновки, провозгласил судья Ди, были доставлены сюда из тайного склада за особняком Линфаня. Посмотрим, какие показания они представят суду. Начальник стражи скатал циновки, затем взялся за один край бумажного листа, а стражникам указал браться за другой. Они встряхнули бумагу пару раз, и в самом центре её собралась горстка серого порошка. Начальник стражи поддел немного настриёю меча и приподнёс судье. Судья лезнул в палец, коснулся им порошка и, попробовав на вкус, с довольным видом кивнул. Линь Фань сказал он: "Ты думал, что уничтожил все следы контрабанды, но ты не учёл, что как тщательно не выметай циновки, немного соли останется между волокнами". Конечно, совсем немного, но достаточно, чтобы доказать твою вину. Из зала послышались одобрительные возгласы. Тихо, воскликнул судья, обратившись к Линфаню, он продолжал. Более того, против тебя выдвигается ещё одно обвинение. Прошлой ночью ты покушался на меня и моих помощников, когда мы проводили расследование в храме Высшей мудрости. Признайся. Прошлой ночью насупился Линь Фань. Я сидел у себя в комнате, залечивая рану, которую получил, бродя в тьмах во внутреннем дворе. Понятия не имею, о чём говорит ваша светлость. Приведите сюда свидетеля Шэн Ба, крикнул судья начальнику стражи. Шенба не охотно подошёл к помосту, подталкиваемый в спину стражниками. Когда Лин Фань увидел Шенба, одетого в чёрную узорчатую куртку, он быстро отвернулся. «Ты знаешь этого человека?» — спросил судья Ушен-ба. Толстяк неторопливо оглядел Линь-фаня с головы до ног, поглаживая засаленную бороду, потом провозгласил. «Это ваша светлость. Действительно, тот самый сукин сын, что напал на меня прошлой ночью у храма. Врешь?» — взъярился Линь-фань. «Это ты, подлец, налетел на меня?» «Этот свидетель?» — спокойно сказал судья. «Он...» Прятался в первом внутреннем дворе храма. Он видел, как ты следил за мной и моими помощниками, и когда мы стояли под бронзовым колоколом, он заметил, как ты при помощи железной пики выбил подпорку. Судья Ди дал знак стражникам увести Шенба, затем откинулся на спинку стула и примиряющим тоном продолжал: Вот видишь, Линь Фань Ты не можешь отрицать, что покушался на меня. Когда я накажу тебя за это преступление, ты предстанешь перед провинциальным судом по обвинению в нарушении государственной монополии. Глаза Леньфани засветились злым блеском. Некоторое время он молчал, облизывая кровоточащие губы. Потом глубоко вздохнул и начал приглушенным голосом. «Ваша светлость, теперь я осознаю, что отрицать свою вину бесполезно. Нападение на вашу светлость было, конечно, глупой и злой выходкой, за которую я приношу свои извинения. Дело в том, что в последнее время меня сильно раздражали существа» судебные преследования. Когда прошлой ночью я услышал голоса, доносившиеся с территории храма, то пошел посмотреть, в чем дело. Увидев, что ваша светлость стоит со своими помощниками под колоколом, я поддался искушению проучить вас и вышиб каменную подпорку. Потом я кинулся в особняк, чтобы послать своего управляющего и слуг выручить вас. Я еще тогда решил извиниться перед вами и сказать, что принял вас за граждан робители. Но, добежав до железной двери, соединяющей храм с домом, я с ужасом обнаружил, что она захлопнута. Боясь, как бы вы не задохнулись под колоколам, я рванулся к главным воротам храма, чтобы вернуться в обняк через улицу, но на наружной лестнице меня сбил с ног этот головорез. Придя в себя, я со всех ног побежал домой, там я приказал управляющему немедленно вызвать вашу светлость. Сам же я Анна минуту задержался, чтобы положить мазь на рану на голове, когда же в моей спальне появились Вы в несколько непривычном виде я принял вас за очередного бандита, пытающегося угрожать мне. Вот и вся правда. Повторяю, что глубоко сожалею о той мальчишеской выходке, которая могла бы кончиться страшной трагедией. Я с радостью приму наказание, которое предписывает закон. Что ж, безразличным тоном заключил судья. Я рад, что ты наконец признался. Старший псец начал читать вслух признание Линь Фаня. Судья Ди, казалось, утратил всякий интерес к происходящему. Он откинулся на спинку стула и лениво поглаживал Бакенбарды. Когда псец закончил чтение, Судья для проформы задал вопрос: "Ты подтверждаешь, что твоё признание изложено верно?" "Подтверждаю", без колебаний ответил Линь Фань. Начальник стражи передал ему свиток, и он поставил на нём отпечаток пальца. Вдруг судья резко подался вперёд. Линь Фань Линфайн страшным голосом проговорил он: "Много лет ты скрывался от закона, но теперь закон настиг тебя, и ты умрёшь. Только что ты подписал себе смертный приговор. Да, ты знал, что покушение наказывается" восьмью-десятью ударами бамбуковых палок и надеялся подкупить стражей, чтобы эти удары были полегче, а потом в провинциальном суде за тебя постояли бы влиятельные друзья, и ты бы отделался большим штрафом. Так вот, я, вершитель правосудия, заявляю, что ты никогда не предстанешь перед провинциальным судом. Твоя голова... Линь Фань упадёт на месте казни за южными воротами Пуяна. Линь Фань поднял голову и в недоумении уставился на судью. "Закон гласит", продолжал тот, что государственная измена, убийство родителей и преступления против государства караются высшей мерой наказания в одной из наиболее суровых форм. «Преступление против государства» — запомни эти слова, Линьфань, ибо в специальном разделе Кодекса говорится, что покушение на должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей равносильно преступлению против государства. «Я готов без колебаний признать, что остаются сомнения на тот счет», Увязывал ли составитель законов эти два пункта в одно целое, но в данном особом случае я вершитель правосудия предпочитаю следовать букве закона. Нет более серьёзного обвинения, чем обвинение в государственном преступлении, и доклад о нём с курьером направляют «Непосредственно в столичный суд никто не сможет вступиться за тебя, никто не встанет на пути правосудия, тебя же ожидает позорная казнь». Судья Ди стукнул молотком по скамье, «Поскольку ты, Линь Фань, добровольно признался в покушении на своего судью, я признаю тебя виновным в государственном преступлении и выношу на рассмотрение властей смертный приговор». Линь-Фань, покачиваясь, встал. Начальник стражи накинул ему на плечи халат, прикрыв его израненную спину. С приговоренным к смерти принято обращаться вежливо. Вдруг рядом с помостом раздался тихий, но отчетливый голос. «Линь-Фань, взгляни на меня!» Судья Ди наклонился вперёд, там неподвижно стояла госпожа Лан. Казалось, она сбросила бремя лет и на мгновение помолодела. Ли Вань затрясся, как в ознобе. Он утёр кровь с лица. Его погасшие зрачки расширились, губы затряслись, но ни один звук не сорвался с них. Госпожа Лян медленно подняла руку и обвиняющим жестом показала на лень Фаня. «Ты убил!» — начала она. «Ты убил своего!» — неожиданно голос ее оборвался. Она склонила голову и, стиснув руки, неровным голосом повторила. «Ты убил своего!» Госпожа Лян покачала головой и, обратив заплаканное лицо к Линь-Фаню, долго смотрела на него. Вдруг она покачнулась. Линь-Фань подскочил к ней, но стражник опередил его. Он схватил Линь-Фаня и скрутил ему руки за спиной. Пока двое стражей оттаскивали его, госпожа Лян лишилась чувств. Судья Ди опустил молоток на скамью и закрыл заседание. Через 10 дней после этого заседания Пуянского суда первый министр империи беседовал со своими гостями за дружеским обедом в главном зале столичного дворца. Поздняя осень сменилась зимой, Трёхстворчатые двери просторного зала были открыты, чтобы гости могли насладиться видом дворцового сада, где в лунном свете поблёскивал лотосовый пруд. У стола стояли бронзовые жаровни, полные раскалённых углей. Всем обедавшим было за 60. Всех уделила сединами служба. Они сидели за резными столами чёрного дерева, заставленными редкими яствами в прекрасных фарфоровых блюдах. Прислуживали им 12 слуг, всем заправлял дворецкий, следивший, чтобы не пустели тяжёлые золотые кубки. На почётное место министру садил главу императорского суда, грузного человека приятной наружности с большими седыми бокенбардами. С другой стороны от министра сидел глава ведомства церемоний, худощавый человек, слегка сутулившийся, сказывалось ежедневное пребывание в высочайшем присутствии. Напротив него восседал седобородый великан с проницательным взглядом. Это был императ русский цензор Гуан, которого боялись во всей империи, зная его неподкупность и обострённое чувство справедливости. Обед приближался к концу. Гости не спеша допивали последнюю чашу вина. Деловые вопросы, которые министр собирался обсудить с друзьями, были оставлены, и теперь говорили на самые разные темы. Перебирая тонкими пальцами серебристую бороду, министр обратился к императорскому судье. Скандал с буддийским храмом в Пуяне глубоко потряс его императорское величество. Четыре дня подряд его святейшество молил перед троном за свою церковь, но все напрасно. Могу по строжайшему секрету сказать вам, что завтра при дворе будет объявлено об освобождении столичьего навое настоятеля от обязанности члена императорского совета. Одновременно будет указано, что всем буддийским организациям отныне подлежит уплачивать налоги. А это, друзья мои, означает, что буддийская клика перестанет вмешиваться в дела нашей страны. Императорский судья кивнул, и иногда счастливый случай помогает мелкому чиновнику оказать, не ведая того, огромную услугу государству. Уездный судья, некто Ди, поступил, надо сказать, довольно неосмотрительно, избрав мишенью этот большой и богатый монастырь. В ситуации, существовавшей до недавнего времени, буддийская клика сразу встала бы на дыбы. И с этим судьёй было бы покончено ещё до завершения дела, но случилось так, что в этот самый день гарнизона в городе не было, и разъярённая толпа растерзала монахов. Этот ди и не подозревает, что счастливое стечение обстоятельств спасло ему карьеру, а может и жизнь. Очень хорошо судья вступил в разговор цензор, что вы упомянули наместника ди. «Это имя мне кое о чем напомнило. На моем столе лежат отчеты о двух других делах, раскрытых этим человеком. Одно об убийстве с изнасилованием, совершенным бродячим негодяем. Дело это простое и в комментариях не нуждается». Второе касается богатого купца из Кантона. Здесь я полностью не согласен с его приговором, который основан на превратном толковании закона. Однако, поскольку отчёт подписан вами и вашими коллегами в суде, я полагаю, что тут были особые обстоятельства. Я почёл бы за честь, если бы вы согласились просветить меня. Главный судья отставил чашу с вином и сказал с улыбкой: "Это долгая история, мой друг. Много лет назад я занимал должность младшего судьи в Гуандунском провинциальном суде, а председательствовал тогда тот самый презренный Фан, которого обезглавили здесь в столице за растрату государственных средств. Я видел, как кантонский купец, сдав большую взятку, избежал справедливого наказания за зловещное преступление. Впоследствии он совершил и другие злодеяния, включая убийство девяти человек. Пуянский судья знал, что это дело надо решать поскорее, потому что хорошо представлял себе влияние, которым пользуются богатые кантонские купцы в правительственном круга. А по сему он не пытался выдвинуть против преступника главное обвинение, а заставил злодея сознаться в второстепенном преступлении, которое может быть истолковано как государственное. Нам показалось очень значительным, что человек в течение 20 лет обманывавший закон, попался на судебную тонкость, и мы единогласно решили поддержать приговор уездного судьи. «Да», — откликнулся цензор, — «теперь я понимаю. Первым же делом завтра утром подпишу отчет». Главные церемонии мейстер с интересом следил за разговором, — наконец он добавил, — «я не специалист по судебным делам, но понял, что этот судья Ди разрешил два дела государственной важности». Одно положило конец всей власти буддийской клики, другое ужесточило позицию правительства в отношении кичливых кантонских купцов. Не продвинуть ли его по службе, чтобы его таланты раскрылись на более высоком уровне? Министр медленно покачал головой этому судье, сказал он: "Наверное, «Не больше сорока, впереди у него долгая служба. Он не раз еще сможет доказать свою способность и усердие. Если это продвижение по службе приходит слишком поздно, оно вызывает досаду, а если слишком рано, то рождает непомерные амбиции в интересах государственной службы. Обеих крайностей следует избегать». «Полностью согласен?» — добавил Кирилл императорский суддя, но с другой стороны, этот наместник может быть пожалован каким-нибудь знаком отличия со стороны официальных властей, скажем, для поощрения. Может, главный церемониймейстер подскажет нам, в какой форме это сделать. Глава ведомства церемонии отвечал, поскольку его императорское величество лично не зашёл до внимания к делу с буддийским храмом. Я почту за честь направить завтра прошение трону, а дарование наместнику Пуянна Ди императорской таблички. Надпись, конечно, будет сделана не августейшей рукой, но это будет копия соответствующей фразы, выгравированная на резной дощечке. Вот как раз то, восхищённо воскликнул министр, что нам нужно, как тонки ваши суждения о подобных делах. Главный церемонии мейстер позволил себе не скрыть улыбки. «Обряды и ритуалы, — заметил он, — удерживают в равновесии нашу сложную государственную машину. В течение многих лет я уравновешивал хвалу и хулу, признание и порицание с тем же тщанием, с каким ювелир взвешивает золото. Малейшее отклонение и чаши весов разошлись бы». На этом все встали и вышли из-за стола. Первый министр провёл гостей по широкой лестнице к лотосовому пруду.